Главным итогом грандиозного похода Святослава на восток стало то, что Хазария навсегда была выбита из разряда великих держав и неуклонно покатилась навстречу своей гибели, которая не заставила себя долго ждать. Резко изменилась и экономическая ситуация в регионе. В книге «Варяги и Русь» об этом сказано так. В результате походов Святослава 964-65 годов булгарской торговли был нанесен тяжелый удар а Хазарское государство уничтожено. Перерезанный вскоре печенегами Волжский путь практически перестал играть роль основной торговой магистрали. С этого времени главной линией коммуникации становится Волховско-Днепровский путь из Варяг в Греки, находящийся в монопольном распоряжении киевской великокняжеской власти. Основные материальные результаты торговли со Средиземноморьем концентрируются в Киеве. Происходит перестройка путей и центров. Международное купечество чутко реагировало на изменения ситуации вдоль Волжско-Балтийского пути. Ибн Хаукаль, охарактеризовав размах меховой торговли русов, специально оговаривает. Так было до года 358-го, -го, потому что в тот год Русь разрушила города Булгара и Хазарана. Другим результатом похода стало то, что в итоге под властью Киева оказались все славянские земли, поскольку уже на следующий год Святослав покаляет вятичей. Круто изменилась и международная ситуация, потому как и базилевцы с удивлением обнаружили около своих крымских владений новую грозную силу. Позиции Руси резко усиливаются в Северном Причерноморье, а это означает только одно – столкновение с Византией, у которой в этом регионе свои интересы, не за горами. Правящую верхушку империи не на шутку встревожило и то, что теперь их соседом стал дерзкий и целеустремленный правитель, блестящий полководец, в распоряжении которого была одна из лучших армий эпохи. Что же касается самого Святослава, то во время похода на восток князь проявил блестящие тактические и стратегические способности умение быстро ориентироваться в ситуации, а также показал себя не только зрелым полководцем, но и дальновидным политиком. Особенно ярко это проявилось в его отношениях с Святичами, которых он в борьбе с Хазарией привлёк на свою сторону, а затем подчинил власти Киева. Святослав подготовил отличный плацдарм для дальнейшего продвижения на восток, и следующим логическим шагом в этом направлении было завоевание Волжской Болгарии, и закрепления на новых территориях. У князя для этого были все возможности, но, к сожалению, этого не произошло, поскольку по ряду причин Святослав оказался вовлечен в военный конфликт на Юго-Западе. Казалось бы, все ясно и понятно. Но тут, как чертик из табакерки, выскакивает ведущий историк языческой Руси и начинает вдохновенно бубнить. Здаслав достойно продолжил дело отца и его воспитателя, Вещего Олега. Не Дон, а Волга стала при нем восточным рубежом русской земли. Хочется задать Льву Рудольфовичу прямой вопрос. А с чего, собственно, вы взяли, что именно Волга стала восточным рубежом древнерусского государства? И тели семендер были разрушены до основания, и гарнизоны русы там не оставили, а в Волжской Болгарии Святослав не закрепился, поскольку просто прошел через ее земли. Зато самая восточная русская крепость Белая Вежа стоит как раз на Дону. А означает это только одно. Увы, что по Волге граница русской земли не могла проходить по-любому. Что же касается Дона, то и его считать на данный момент границей Руси по меньшей мере глупо, поскольку в Донских степях кочуют орды печенегов, которые и понятия не имеют о том, что Лев Рудольфович лихим росчерком пера лишил их как степных владений, так и независимости. Еще раз отметим, что для того, чтобы закрепиться на захваченных Святославом землях, нужна была целенаправленная политика древнерусского государства. Политика, рассчитанная на долгие годы и требующая громадных, как материальных, так и людских жертв. А потому в той ситуации, которая вскоре сложилась в регионе, удержать такие огромные территории стало просто нереально. В свете изложенного невольно закрадывается одна крамольная мысль. О том, что подобно Цезарю, Святослав тоже мог бы кратко и точно охарактеризовать свои достижения на полях бранных. Только вместо привычных «пришел, увидел, победил» прозвучало бы нечто другое. Пришел, увидел, победил, разорил, ушел. Что же касается постулата о том, что Святослав достойно продолжил дело своих предшественников Олега и Игоря, то он не просто его продолжил, он их всех превзошел как политик и как полководец, ведь до него подобный оглушительный успех не выпадал на долю никому из киевских князей. Но Лев Рудольфович коварин он тут же ошпаривает читателя очередным откровением, в котором говорится о том, что всю хазарскую добычу Святослав взял да и уничтожил из идейных соображений. «Слишком тяжелым было хазарское золото» тяжелым, как восемь поколений убитых или сгинувших в рабстве сородичей. Честно говоря, читая подобные опусы, становится даже обидно за князя-воина, который под талантливым пером настырного льва превращается в простоватого дурачка, который ничего не соображает в управлении государством, верит самым разнообразным клятвам и в угоду идейным соображениям жертвует государственными интересами. Нарисованный Прозоровым и Святослав ложится спать и встает одержимой лишь одной идеей – как бы разнести свет язычества по всему миру и лишь иногда задумывается о всеобщем славянском единении в мировом масштабе. А чтобы позаботиться о нуждах народа, об экономическом развитии государства, такое ему и в голову не приходит. Теперь снова вернемся к хазарской добыче. Вот как рассуждает непритязательный в быту писатель, которому деньги и все, что с ними связано, явно ни к чему. По крайней мере, такой вывод напрашивается после прочтения его постулатов. В Хазарии должны были скопиться неимоверные сокровища. Вдумайтесь, страна два века была посредником, алчным мытарем в торговле Европы и Азии, подделывала арабские дирхемы, торговала людьми, вела грабительские войны. Хазария рухнула. Где же ее сокровища? Они не всплывают в экономике той или иной страны. И не могли их вывести. легкий как пардус, не дал им времени на сборы и бегства. Победители каганата, русы Святослава, описанные Львом Диаконом, выглядят не богаче, а беднее русов Игоря, описанных Ибн Фадланом. Так где же золото каганата? Лев Рудольфович в недоумении пожимает плечами, чешет лихорадочную историческую голову, тщетно пытаясь найти ответ намучивший его вопрос. Но когда его наконец озаряет то мы понимаем, что ответ сей не поддается логическому объяснению и лежит в иной плоскости, которая даже не пересекается со здравым смыслом. Впрочем, как всегда, когда Прозоров не рассуждают о религии наших предков, а пытается изложить их политическую историю. В итоге мы узнаем, что по идейным и моральным соображениям Святослав велел всю добычу уничтожить. Давайте в очередной раз взглянем на проблему под иным углом без лирики, стенаний ипотетики которые являются характерной чертой творчества Азара Рудольфовича Ворона. Во-первых, прежде всего мы должны уяснить одну простую вещь. Святославу были нужны средства для дальнейших походов, которые он и оплачивал из того самого хазарского золота. Любая война требует колоссальных затрат, а уж тем более с такими противниками, как Дунайская Болгария и Византийская империя. Война на Балканах была очень дорогим удовольствием. И любому здравомыслящему человеку, кроме ведущего историка, понятно, почему сокровища Хазарии не всплывают в экономике той или иной страны. Во-вторых, Святославу необходимо было закончить все дела с союзниками и наемниками. Надо было расплатиться с спичнегами, поскольку они являются покорными вассалами киевских князей, и воюют за спасибо только в неуемном воображении писателя Прозорова. А, как говорится, спасибом коня не накормишь. Ведь нанять Орду на время войны – это даже не пару сотен всадников нанять. Это иные объемы, а значит и иные расценки. Здесь на опт скидок не делают. К тому же надо было расплачиваться с викингами и варягами, а те свои мечи тоже за спасибо не продавали. Ведь общеизвестно, что именно воины с севера всегда отличались непомерной жадностью. Но зато взамен они предлагают не просто свои мечи, свою храбрость, свою верность, они предлагают свою жизнь. Когда на весах такой размен, по неволе станешь крохобором. Так что совсем не удивительно, что со временем викинги, норманны, варяги и алчность стали практически синонимами. Но и легендарная жадность тоже взялась не на пустом месте. Дело в том, что севелянам необходимо было держать марку. Уступишь один раз, так дальше и вообще платить перестанут. А викинг и живет только тем, что своим мечом добудет. Поскольку меч есть его средство для добычи хлеба насущного. Такая у него планита. Что на войне добыл, тем и живешь. А потому ничего другого не будет. Сеять и пахать эти прекрасные бойцы не обучены. Да и негде и некогда им мирным трудом заниматься. Война, одна лишь война их поют и кормит Это Льву Рудольфовичу вольно делать из северных воинов бессребренников, которые утверждают, мы не станем носить в кошельках мертвых друзей. Достаточно просто посмотреть историю нормандских походов и понять, что всегда этими людьми двигали исключительно алчность и жажда наживы, которые иногда принимали поистине гомерические размеры, а кошельки убитых друзей очень часто висели у них на боку. Потому и с этими отчаянными бойцами Надо было киевскому князю расплатиться полновесной монетой. Далее идет княжеская дружина. И если мы вспомним историю правления отца Святослава, то поймем, что если бы молодой князь таким неожиданным образом решил избавиться от хазарского золота, то собственные люди, преодолев свой страх перед грозным воителем, просто-напросто не дали бы ему это сделать. Против своей дружины ни один князь не пойдет каким бы свирепым идеологически подкованным он не был. А поскольку Святослав всегда помнил, до чего довела князя Игоря жадность и какую роль в этом сыграла киевская дружина, то он бы никогда не сделал ту глупость, которую ему старается приписать Розоров. Не были русские дружинники бескорыстными идеалистами. Они воевали, как и все, ради славы и добычи. О чем недвусмысленно рассказывается в Былине Волх Всеславович, где наглядно показано, как главный герой делит трофеи. Он злато-серебра выкатил, а и коней коров табуном делил, а на всякого брата по сту тысячи. Где они, бескорыстие и идейность? Их нет, они только в фантазиях идейного льва. Ведь с древнейших времен главной целью походов киевских князей на Византию была в основном добыча, а не борьба за идею. Это четко зафиксировано в летописях, и не надо ставить все с ног на голову для того, чтобы доказать правоту своих абсурдных и ничем не подкрепленных теорий. Но была еще одна категория людей, которая не имела ничего против того, чтобы поживиться за счет хазарского золота. Это простые ратники, которые оказались на значительный срок оторваны от родных мест, которые все это время не растили хлеб, не занимались ремеслом и не промышляли охотой и рыболовством. А ведь им надо было заботиться о своих семьях, которые явно испытывали трудности, поскольку их кормильцы отправились на войну против Хазар. И вот является такой воин после длительного похода на родину, а дома шаром покати. Дети голодные по лавкам сидят, на родителя смотрят. А тот с порога и заявляет. «Князь-то наш, Святослав Игоревич, золото до серебро хазарское, что на крови наших братьев-славян этими кровопийцами было добыто, уничтожил» посовестился и сам его брать, и нам не отдал. Давайте, детишки, еще поголодаем, затянем пояса потуже, пока новый урожай не поспеет. Уж лучше голодну быть, чем тем кровавым златом пользоваться, а там как боги дадут». И после такого заявления вся голодная крестьянская семья, идейно вдохновленная отцом и мужем, отходит ко сну, радуясь в душе, что пусть они бедные, пусть голодные, но честные, но чужое добро не посягнувшие. А голод он что? Главное, кормилец вернулся, до да Хазария, чудо-юдо поганное, с земли исчезло, растаяло. Вот как-то так должно все это выглядеть по мнению Прозорова. Вполне возможно, что ничего плохого в этом нет. Только вот беда, когда в другой раз будут этого мужика в поход далекий звать, то пошлет этот мужик куда подальше князя вместе с воеводами, а сам дома останется и будет о семье заботиться и хозяин целее будет, и семья станет сытая да здоровая. А таких мужиков в войске Святослава многие тысячи. Понятно, что война против Хазарии не была заурядным походом, который имел целью банальное обогащение. Конечно, целью его было уничтожение давнего врага. Это было крупнейшее военное предприятие древнерусского государства, в котором приняла участие вся страна. Дружинники и простые ратники – храбро бились за свою землю на земле вражеской. Они честно исполняли свой долг перед Русью. И ничего постыдного нет в том, что они поправляли свое материальное положение за счет поверженных врагов. Так всегда было, есть и будет. И не надо идеализировать наших предков, делать их добрыми и пушистыми, ведь они были детьми своего времени, времени страшного и кровавого. А тем более не нужно вкладывать им в голову собственные идейки которые не имеют никакого отношения к реальности. Но Прозоров с упорством, достойным лучшего применения, продолжают гнуть свою линию, восторженно вещая о бескорыстии русов и алчности хазар. А затем, сурово сдвинув брови и ткнув указательным перстом в сторону хазарии, неистовый лев ошарашивает нас новым глобальным утверждением. Можно с чистой совестью заменить римлян на русов, карфаген на хазарию. Так и хочется спросить писателя: сам-то понял, что сказал? Потому что нельзя равнять наших предков и племя разбойников с берегов Тибра, которые залили кровью половину древнего мира. Именно римляне продавали в рабство миллионы людей, опутывали своей паутиной целые государства и, как пиявки, высасывали жизненные силы из покоренных народов. Алчность римской республики не знала пределов, а её откупщики и ростовщики стали поистине всемирным бедствием, оставив далеко позади хазарских купцов Рахданита. У всего римского народа и души волчьи, ненасытные, вечно голодные, жажды до крови, власти и богатств. Юстин. Вот что думали о римлянах другие народы. Но продолжает гудеть над Россией матушкой гневный глаз Льва Рудольфовича. Продолжает он петь хвалу римским разбойникам. И вновь все выводы писателя замешаны на пафосе и эмоциях, а конкретных данных нет и в помине. По мнению ведущего историка языческой Руси, славяне ненавидели Каганат по очень простой причине. Для них Каганат был населен чудовищами, в самом прямом смысле слова. С этими чувствами можно сравнить лишь чувства древних римлян к карфагену Точно тоже физиологическое омерзение людей чести к людям выгоды а гордыня и культ выгоды неразделимы, что звучало в неистовом «Эссе де «Должен быть разрушен» Катона. Как говорится, мили и мили. Потому что римская республика и честь – понятия несовместимые, ибо для достижения своих целей римские сенаторы применяли пресловутое «разделяй и властвуй», стравливая между собой целые народы, а затем уничтожая их поодиночке И не было такой подлости, низости и гнусности, к которой не прибегли бы римские политические деятели ради достижения своих корыстных целей. Впрочем, сегодня этим же занимается некое заокеанское государство, и Лев Рудольфович может лично убедиться в смехотворности своих откровений. С другой стороны, если уж писатель не силен в отечественной истории, хотя бы и объявлен ведущим историком, то понятно, что история античная для него темный лес. Так что лучше бы он осторожнее выбирал сравнения Глядишь, и позорился бы меньше. Поскольку не русы, а хазары больше были похожи на римлян. Правда, масштабы деятельности у рахданитов были мелковаты по сравнению с размахом деятельности сыновей волчицы. Поэтому можно констатировать, что тот образ Святослава и его эпохи, который пытаются навязать в массовом сознании прозоров, не имеет ничего общего, ни с самим князем, ни с тем временем, в котором он жил.